Глава пятнадцатая. Второй шанс. Могло ли мне еще так повезти, чтобы я расправился с остальными зверями? Навряд ли. Три юных кабана поплатились за свою легкомысленность, и те, кто найдут их тела, будут осторожнее. Скинувшись, я подполз к трупу лучника и поморщился. Через куст было не разглядеть, но ясно, что бедняга насадился прямо глазом. Я подергал колчан на спине парня, он пристегивался на груди, и пришлось подлезть рукой, но застежка не доставила проблем. В нем осталось три стрелы, и я, быстро пристроив его на себе, поднял веревку и проверил меч на поясе. Затем, подхватив лук, я побежал вверх по склону. «Интересно, я приблизился к первой мере хоть чуть-чуть», пропыхтел я, пробираясь между валунами. Переход ты точно почувствуешь. О небо, если ты такое творишь на нулевой мере, что будет на первой?» Я скривился, под руку попал острый камушек. Уклон пошел гораздо круче, и я карабкался уже на четвереньках. «Не знаю, что будет». Я покачал головой. «Сейчас мне просто нереально повезло». Скарабкавшись под прикрытие большого несколько метров в диаметре валуна, я плюхнулся на землю. Прижавшись спиной к камню, я попытался размять сведенные икры, ноги проповедника совсем не привыкли к таким восхождениям. «Ох уж этот ваш регнум!» — проворчал я. «Когда увидишь, как здесь живут нули, поймешь, что тебе повезло оказаться именно на границе». Я выглянул из-за камня, глядя на путь, который я прошел. Внизу виднелся скальный язык, вылезающий из колона горы. Сбоку от него бежал ручей. Тело лучника все еще лежало в трещине, но под скалой как раз напротив него в ручье уже стояли пять человек. «Зверей», — поправил я себя. Они осматривали тела убитых мной, потом полезли в щель наверх к телу лучника. «Значит, у меня есть еще немного времени». Это вторая мера. Они этот подъем преодолеет в два раза быстрее. Я выдохнул, пытаясь собраться с мыслями. «У меня три стрелы». Внизу пять противников. В самом идеальном случае против меня остается два зверя. Но как целиться, упираясь в лук ногами? Попасть я смогу, если только подпущу близко к себе. Скорее всего, против меня так и останется пятеро. Кругом одна непруха. Я могла бы помочь тебе целиться. Встав на колени, я продолжил ползти вверх. Некоторое время валун за спиной будет скрывать меня от лишних глаз, Я сразу наметил сверху несколько выпирающих из колона скал, которые хорошо могли меня прикрыть. «Ты умела стрелять из лука?» «Конечно!» Я командовал отрядом в армии Каэля. Подбираясь к очередному скальному выступу, я обернулся. Внизу на склоне мелькнули фигуры преследователей. Они уже поднимались вслед за мной. В какой-то момент я даже почувствовал на себе взгляд. «Вот же нахрен!» Выругался я и закинул себя на уступ. Обеселившие руки едва удержались. Я чуть не сполз обратно. Уперевшись коленями, я, наконец, подтянулся и улегся на камень. Сил вообще не было, а идей и подавно. Найди камни побольше и сбрасывай вниз. Я сразу подхватился и со стоном сел. Ну точно, положение выше — всегда преимущество. Покрутив головой... Я приметил сбоку от скального выступа внушительный валун, который, как мне казалось, лежал не слишком надежно. Осторожно выглянув, я перескочил с выступа на склон, уперся валун спиной, камень шевельнулся. «Сил нет!» — выдохнул я и уперся снова. Выжимая последнюю энергию, я все-таки осилил валун. Он нехотя поддался, а потом опора резко исчезла, и я свалился на спину. Меня потащило вниз, я раскинул руки и ноги, пытаясь пальцами зацепиться. Где-то подо мной послышался грохот. Я проскользил пару метров и больно приложился затылком обо что-то твёрдое, в глазах искрануло, но я сумел выкрутиться и обхватил торчащий из склона камень. Волон, укатившийся вниз, устроил небольшой обвал, и зверям пришлось уворачиваться уже от десятка моих подарков. Кабаны запрыгали между выступами, кто-то умудрялся разрубать мечом камни, одного все-таки шибало с ног попавшим в голову снарядом, и он прилетел вниз несколько метров и покатился вместе с лавиной. «Сраная просва! Сами такие!» — крикнул я в ответ и попытался подняться обратно на скальный выступ. Меня мутило, голова кружилась, и я кое-как смог подтянуть себя к спасительной скале. Втягивая себя наверх, я подумал, что вполне неплохо выживаю. Резкая боль в правой ноге чуть не рожала мне пальцы. Зарав, я сделал усилия и закатился на выступ. Чуть пониже икры торчала стрела. К счастью, она прошла на вылет, и заговоренный наконечник торчал вне тела, но я больше не мог опереться на ногу. «Блин, там еще один лучник!» Зашипев от боли, я выпрямил ногу, положив стрелу горизонтально, и мечом по древку. Боль была адская. Я осторожно перехватил стрелу поближе к наконечнику и выдернул ее. Перед глазами поплыло. Я снял лук с плеча и положил стрелу на тетиву. Где сейчас эти кабаны? Высоко поднялись? Я попробую подлечить ногу. Нет, мне нужна. Я замотал головой. Не уходи. Стараясь сильно не тревожить рану, Я потянул ноги под себя, встал на колени, поднял лук, поводя им направо и налево. Откуда они вылезут? Вот показалась макушка с левой стороны. Я изо всех сил натянул тетиву, но паренек уже спрятался. Блин, я совсем не умею стрелять из лука. Упереть бы в ноги. Так не успею ведь. Справа на уступ выскочил в полный рост другой кабан, более матерый, с проседью в волосах. Он не выглядел так молодо, как другие. Зарав, я кое-как натянул тетиву и отпустил. Стрела слабо отпрыгнула вперед, и зверь легко ее поймал. Я откинул лук и потянулся за мечом. Он спокойно пошел ко мне, и я рубанул по ногам. Кабан легко перепрыгнул лезвие, а я чуть не свалился, переместив вес тела на больную ногу. «Ты всего лишь сраный ноль», — сказал он. последнее что я увидел, был крепкий кожный ботинок. Я снова покачивался, голова гудела, где-то между обрывами в обморок проскальзывало видение стержня духа, я все еще внизу, под ним. Тряхнуло на кочке, затылок откинуло на острый сучок, я сдержался и не зашипел, но приоткрыл глаза. Меня везли в какой-то плетеной клетке, деревянные прутья из толстых веток, Лежал я на таком же сучковатом полу. Медленно повернув голову, я посмотрел сквозь прутья. Местность тут была незнакомая. Больше напоминала наше Подмосковье, если отдыхать подальше. Луга между рощицами где-то чернели. Озера. Голубое небо, солнце как раз спряталось за облако. На горизонте виднелись горы. Довезем до серых волков, там видно будет. Сначала к нам. А чего так? А с чем ты его привезешь? С нашим мечом и луком? В нагруднике белых волков? А, -а, а Вот тут думать надо. Совет соберут потом. Скорпы отвечать на нем будут. Больше доказательств, серьезнее проступок. У них и так уже много косяков. А тут Рюгла еще чего подскажет. Я так ищурился, боясь, что обнаружит мое пробуждение. Судя по пустой голове и ощущениям в ноге, Халя опять меня вылечила. Повозка поехала мимо поля, и там я увидел людей. Нулей, мысленно поправил я себя. По сравнению с теми крестьянами, что я видел у скорпионов, эти выглядели в разы хуже. В рваных лохмотьях, изнуренные, они работали тяпками и лопатами, будто из последних сил. Рядом щелкнула тетива, и один из крестьян полетел на землю сшибленной стрелой. Он дернулся и затих, пара человек к нему кинулись, Остальные же будто и не обратили внимания. «Работайте нули, драные! Лута, куда стрелы тратишь?» «А, мастер Пролл, не сдержался. Я вон в эту просву попасть не смог. Вот и проверил. Вдруг рука уже не та. Так ты попал. А нога целая?» «Это уже другой вопрос», — ответил третий голос. «Как по мне, прибить этого ноля и в отвал. Он четверых наших положил». «И после этого просто так помрет?» Кто-то рядом зарычал, едва сдерживая себя. Послышался шепот. «В том-то и дело. Сам подумай. Ноль. Зверей убил. Если так сможет делать каждый из этих на поле, это что будет?» «Небо не допустит. Каждому по его мере дано». Послышалось ворчание. «Ага, не допустит. Одного такого везем в клетке». Кто-то саданул ногой по повозке. э дерьмо нулячья!» Я поморщился, когда в глаза посыпались крошки и пыль. «О, да он очнулся!» Да уж, в прошлый раз очухиваться в компании зеленых скорпионов было гораздо лучше. Там я почти не был пленником. «Скажу сразу, ноль!» Прошипел кто-то рядом с клеткой. «Лучше бы ты сдох там в горах!» Я выдохнул. А потом повернул голову. За прутьями шел тот, что старше других, с проседью в волосах. Я ответил ему. «Еще вчера ты не верил, что ноль зверей убьет. А что будет завтра, подумал?» У кабана округлились глаза, он выхватил меч. «Что то сказал, нулячья мера?» «Мастер Рюгла будет недоволен, мастер Прол!» Поспешно сказал кто-то. Прол рыкнул и со стуком садил меч в ножны. потом ударил ладонью по прутьям. «Лично отрежу от тебя кусок!» Мне захотелось ответить еще понаглее, но я почувствовал, что потом этому зверю будет уже наплевать, что там скажет мастер Рюгла. Я поднялся и сел, обхватив голову руками. Приложили меня знатно. Нагрудник был на мне, меч и лук со стрелами отобрали, клетка была совсем небольшая, в полный рост не встать, и даже лежа. не вытянешься». «Лута, поворачивай повозку», сказал Прол. «Дороги, что ли, не знаешь?» «Да отвлекся», ответил Лута. «Там в кажись, олень восьмой ступени». «Да ну быть не может». Я тоже непроизвольно повернул голову. «Семь плюс один. Если все животные первая мера, то, как меня научила хали этот олень, по сути, первая ступень второй меры». «Достойный противник любому зверю». Усмехнувшись, я вспомнил мутанта-скорпиона из пещеры. Тот на две ступени превосходил этого оленя. Я обвел взглядом тех зверей, что видел из своего положения. Салаги. «Не нравится мне твой взгляд, Ноль», — сказал Прол. «Эй, кабанята, а если мы слепого привезем, это тоже считается?» «Мастер Прол, а нам поверят, что он четверых положил». «Тоже верно». Повозка заскрипела, меня чуть тряхнуло в сторону. Мы повернули. С одной стороны так и виднелось поле, с другой начался невысокий подлесок. В этот же момент послышались крики. Где-то на поле рядом с рощицей вдалеке виднелось движение. Крестьяне бежали к нашей повозке. «А зверьё пустое! Олень нуля забодал!» Я почувствовал, что мы остановились. Там не один олень, мастер прол. Так, лута, — скомандовал старший. Бери лук и дуем в подлесок. Прибьем переростков. Два зверя убежали. Я сел на колени, оперевшись о прутья. Со мной остались только двое. Молодые, как те юнцы, которых я прибил. Блондин и брюнет, причем брюнет был с копьем. Ноль, сейчас это копье у тебя в глазу окажется, будешь таращиться. Я промолчал. и присмотрелся, куда убежали прол с лутой. Они проскочили по полю, пнув по пути пару мужчин-налей, оказавшихся на дороге, и исчезли в рощице. Я усмехнулся. Кабаны волнуются, что олени-крестьян забивают, при этом сами их не жалеют. «А не боитесь, что олени их порвут?» — спросил я. «Ты как со зверями разговариваешь, ноль? Тебе разрешили рот открывать?» Я скривился. Брюнет прицелился копьем, собираясь, видимо, повеселиться. «Осторожно, хам, убьем его! Рюгла нас порвет!» «Да я легонько!» Копье резко влетело между прутьями, я еле успел прижаться к стене, и наконечник оставил глубокий порез на нагруднике. «Эх, какой ловкий!» — улыбнулся хам. Блондин только покачал головой. Он отвернулся, чтобы не смотреть, и вдруг вскрикнул и пролетел за повозкой. Хам, не успев вытащить копье, оглянулся и резко долбанулся об клетку, будто его в спину толкнули. Оружие резко заломилось, и наконечник прижал меня к стенке. Ох, если бы не броня! Повозка тряхнула, и она опасно накренилась. — А зверье пустое! — выругался блондин, поднимаясь. Хам, уцепившись за прутья, ловко взлетел на крышу повозки и примахнул к блондину. Копье осталось торчать внутри клетки. Возле дороги танцевал, низко опустив голову, огромный олень с целым деревом из рогов. Я даже не представлял, что может таскать такую тяжесть. «Ого, девятая ступень! Откуда они взялись тут?» — выкрикнул блондин, вынимая меч. Хам тоже вытащил меч и махнул. «Давай ты слева, я справа!» Звери стали обходить с двух сторон повозку, А я поймал взгляд оленя. Столько звериной ярости и сила. «Спасибо, дружище», — прошептал я, обхватив копье. Древко было намного длиннее повозки, и орудовать им внутри я не мог. Я присмотрелся. В то месте, где копье просунули, порвались веревки, скрепляющие прутья. Бросок хама на повозку не остался без последствий. Поднырнув под наконечник, я со всей силы, используя рычаг, прижал копье к стенке, доламывая прутья. Тут либо сломается копье, либо клетка. Лопнула еще веревка. И все. Я беспомощно смотрел, что просто порвались несколько связок, и у потолка отошел всего один прут. Впрочем, ухватившись за него, я уперся ногами в стенку и заломил его на себя. Веревки затрещали, и я, в конце концов, положил его на пол. В клетке образовалась щель, в которую я легко мог проскользнуть. Прямо передо мной были спины брюнета блондина. Они теснили животное к подлеску, вдоль которого шла дорога. у матерый какой!» — веселился хам. «Отдашь мне дух, Акан?» «Пошел ты! В прошлый раз на охоте тоже ты забрал!» ну, «Ладно, ладно, я не жадный, кто убьет, того и дух». Выскользнув из клетки, я вытянул копье. Затем, пригибаясь, я проскочил за повозку. Вдалеке крестьяне нулей собрались возле рощицы, где исчезли еще два зверя и показывали туда пальцами. Ух, какой сильный! Я пытался лихорадочно сообразить, что делать. Невозможно убежать от второй меры, тем более по пересеченной местности. Я оглянулся на площадь, в которую была запряжена повозка. Недолго думая, я скачал на козлы, стараясь не выронить копье ага красавец, с него и духа много будет. Небольшая дощатая скамейка для возницы, под ней были накрыты мешковиной мой меч, лук, оружие убитых мной зверей. Даже моя верёвка тут валялась. На скамейке лежал скрученный кнут. «Эй!» Я обернулся, хам заметил меня и беспомощно разрывался между двумя проблемами. огромный олень, избегающий ноль. Второй, который Кан, тоже посмотрел в мою сторону, и в этот момент олень прыгнул вперед и боднул его. Зверь попытался отмахнуться, меч высек, искры об рога, но животное легко откинуло юнца. Хам сразу же повернулся назад. Я поднял копье, собираясь метнуть в спину, но потом понял, что не смогу. Во-первых, силы броска не хватит, а во-вторых, Я еще мало пожил в этом мире для такой подлости. Там, в горах, у меня не было коня. Но!» Я схватил поводья и стегнул кнутом. Лошадь сбрыкнула и резко рванула, повозка жалобно заскрипела. Мимо понеслись поля и деревья, и я пролетел мимо небольшой группки крестьян-налей, собравшихся у дороги, они во все глаза смотрели на меня, и я крикнул. «Все равны под небом!» Они остались позади, а впереди дорога вела в самый настоящий лес. Конечно, там могло оказаться полно тварей, типа многоножек или вот таких оленей-переростков, но я без сомнения подгонял лошадь. Кабаны, оставшиеся за спиной, теперь точно убьют меня, если останусь здесь. Сначала лес был совершенно обычным. Солнце еще просвечивало через кроны, даже внизу он далеко проглядывался. Впрочем, скоро деревья пошли крупнее, кусты плотнее, а дорога неожиданно привела к развилке. Лошадь уже заметно устала, и я остановил повозку. Путь налево был укатанным, и сразу было заметно, что им регулярно пользуются. Скорее всего, туда дальше поселение кабаньях клыков. А вот справа земля уже давно проросла высокой травой, и колея еле-еле угадывалась. Я слез на землю... и встал перед заросшей дорогой. Мое чутьё не то чтобы молчало. Оно ныло едва заметной тревогой. Вроде бы и опасно, но вполне сносно. Усмехнувшись, я стащил копье, вытащил меч. В колчане не было стрел, и лук был бесполезен. Среди оружия нашелся неплохой нож, в остальном там все было мне тяжеловато. Впрочем, даже копье было для меня великоватым. Но переть в грудь медведю вполне пойдет. Веревку я снова повязал вокруг пояса. Я стегнул лошадь кнутом, и она, резко сорвавшись, ускакала по хорошо знакомой дороге. Треск повозки был слышен по всему лесу. Кнут остался у меня в руках, и я, подумав, забрал его с собой. Напоследок оглянувшись, я побежал по заросшей колее, стараясь сильно не приминать траву. Уже через двадцать метров... Деревья над головой сомкнулись, скрыв небо, и меня окружил полумрак.